Глава одиннадцатая «Я... эм... я принес кое-что для Дэни, сказал Джеймс, когда Эдди открыла дверь в ответ на неожиданный стук. «Надеюсь, ты не будешь возражать», добавил он. Девушка задалась вопросом, что бы это могло быть, когда увидела его обеспокоенное и робкое выражение лица. «Что это?» «Кролик». Эдди замерла, пытаясь переварить информацию. «Если он говорит правду...» То, хотя это и очень мило, Дэнни был слишком взрослым для мягких игрушек. На самом деле он вообще с ними никогда не играл. Разве что, когда был совсем маленьким. Но всегда предпочитал машинки или деревянные кубики. Сейчас он заинтересовался компьютерными играми, но она пыталась оградить его от этого пагубного влияния, как только могла. «Я пойму, если ты скажешь нет», — продолжил Джеймс. «Но я помню, что он очень хотел завести домашнего питомца. Учитывая, что кошка или собака ему не светят, рыбки слишком скучно, хомяки спят большую часть дня, а этот малыш бродил по лесам в одиночестве и когда-то явно был домашним, я... «Подожди, ты хочешь подарить ему настоящего живого кролика?» «Эм, ну да». «Не мягкую игрушку?» «Нет, он живой». «Я нашел его рядом с горами и принес домой». Эдди была в шоке. «То есть это дикий кролик?» «Совсем нет. Он раньше, скорее всего, был домашним. Он очень дружелюбный». «И как ты это понял?» Она хотела спросить, было ли для Джеймса в порядке вещей забирать животных из дикой природы и приносить к себе домой. «Это какой-то новый тренд для местной знати, заменивший охоту?» В общем, вся эта ситуация казалась Эдди чрезвычайно странной. «Можешь сама взглянуть», — сказал он, указывая на выход со внутреннего двора, и главную улицу позади. «Только не говори мне, что ты привез его с собой!» недоумевала она. Его улыбка стала еще более стыдливой. «Да». «Зачем?» «Я не могу оставить его себе. А для Дэнни он стал бы отличным другом». Эдди проследовала за мужчиной к его машине. «Слава богу, что Дэнни был у мамы, иначе он не дал бы ей спокойно работать после того, как она сообщила бы ему» что они не могут взять себе этого кролика. Ей нужно будет обязательно попросить Джеймса поклясться, что тот не расскажет ничего Дэнни, иначе он этого ей никогда не простит. Сам кролик еще полбеды, но для него потребуется клетка, корм, миски, а еще регулярные посещения ветеринара. Нет, ее финансы и без того были ограничены, чтобы добавлять к ним дополнительные расходы. Однако любопытство взяло верх, и, несмотря на нежелание брать кролика, она невольно последовала за Джеймсом. Конечно же, в машине действительно оказался белоснежный кролик, уютно устроившийся в кошачьи переноске. К удивлению Эдди, рядом стояла огромная клетка, ради которой Джеймсу даже пришлось сложить задние сиденья, и мешок с сеном. «Я не могу все это принять», — сказала она ему. «Мне очень приятно, большое спасибо, но...» Его лицо стало мрачным. «Вот блин. Но мне действительно нужно найти ей хозяев». «Может, просто вернуть ее на место?» — спросила она. Тогда она долго не протянет. Во-первых, у нее слишком броская шерсть. Я не знаю, сколько она успела пробыть среди диких животных, но вряд ли больше недели. Дикие кролики коричневого цвета не просто так. Это помогает им замаскироваться а она станет легкой мишенью для лисы или сокола, которые заметят такую яркую шерсть за милю. Во-вторых, у кроликов есть социальная иерархия, и я готов поспорить, что белоснежная малышка окажется на самом дне. У нее и без того уже порваны ушки, а значит, на нее нападали другие кролики. Ты глянь, тут кожа до кости, скорее всего, из-за стресса. Кролики начинают резко худеть, когда испытывают стресс. «Это нечестно! Теперь мне ее жалко!» Он усмехнулся, отчего у Эди по телу пробежала дрожь. «Так и было задумано», — сказал Джеймс. «Только взгляни на нее! Как можно устоять перед этой милейшей мордашкой?» Эди сдалась. Джеймс действительно был прав. Кролик казался необыкновенно милым. Но этого было мало, чтобы переубедить ее. В их с Дэнни жизни не было места для домашнего животного. «Кто будет за ним смотреть?» «Конечно, делать это придется ей. У нее и без того куча забот и мало свободного времени, чтобы еще заботиться о кролике, каким бы милым он ни был». «Ты пытался отыскать владельцев?» — спросила она. «Конечно». Джеймс выглядел шокированным. «Я даже отвез ее к ветеринару, чтобы проверить, нет ли у нее чипа. Мне там и сказали, что это девочка». «Очевидно, не так легко определить пол кролика, если у тебя нет опыта». «А у тебя его нет?» Он покачал головой. «Мне не часто приходилось сталкиваться с кроликами. Единственное, что я знаю, это что она станет отличным первым домашним питомцем в жизни маленького мальчика, будет жить на улице и не потребует за собой много ухода. Это научило бы его ответственности, эмпатии». Эдди вскинула руки в воздух. «Хорошо, хорошо, ты победил», — сказала она. «Мы возьмем ее, но предупреждаю, если Дэни не будет справляться, я тебе позвоню, и ты ее заберешь». «Договорились». Джеймс протянул ей руку, и Эдди пожала ее. Очередной электрический разряд пронзил ее тело, когда их ладони соприкоснулись, и она поспешила отдернуть руку. «Так не пойдет». Он начинал становиться неотъемлемой частью ее жизни чему она была совершенно не готова. Если уж на кролика у нее не было времени, то на мужчину и подавно, даже если он был таким же милым, как этот самый кролик. Джеймс зашел в дом, чтобы отнести клетку на задний дворик. Эдди предложила ему свою помощь, но он отказался, так что ей пришлось отступить и держать себя в руках, чтобы не пялиться на выпирающие из-под рубашки сильные мышцы, напрягающиеся при поднятии клетки. А тут отдельная площадка для бега, сказал он, показав на дополнительный отсек с частыми прутьями. Так что у нее будет много свободного места. Это вряд ли подумала Эдди, зная, насколько большой у нее задний дворик. И она была права. После того, как Джеймс поставил клетку и загончик, там едва осталось место для кадок с цветами, маленького столика и пары стульев, которые раньше украшали двор. Он сам собрал клетку. И, убедившись, что все прочно закреплено, вернулся к машине, чтобы принести кролика и сена, которые он заранее купил, и теперь равномерно распределял по клетке. «О, я еще вот что привез», <сказал> — сказал он, протягивая ей сумку. Эдди заглянула внутрь. Там лежали две миски, упаковка корма, бутылочка для воды, несколько вкусняшек и неизвестные предметы, о применении которых она могла только догадываться. Один из них напоминал кошачий лоток, а другой — маленькую шлейку наподобие тех, что надевают на собак. К ней был также прикреплен поводок. Она посмотрела на Джеймса, требуя ответов. «Кролики очень быстро учатся и могут привыкнуть к жизни в квартире», — так сказал ветеринар. «А также со временем ее можно будет выводить на прогулку на поводке», — ответил он. Эдди не знала, что и думать. Одно дело, когда кролик живет на улице, И совсем другое кролик, живущий в доме. А что касается прогулок, она не представляла, как пойдет по улице с прыгающим позади нее кроликом. Это выглядело бы, мягко говоря, нелепо. «Ах да, ей уже сделали прививку от миксоматоза и стерилизовали», — добавил Джеймс. «А ты, я смотрю, подготовился». «В чем смысл дарить лишь половину подарка, верно?» — возразил он. «Итак, все готово, так что можем ехать. Тиа нас уже ждет. Я так понял, Дэнни нет дома». Эдди покачала головой. «К счастью, он сейчас у бабушки. Можешь себе представить, что бы было, если бы он был дома, и я при нем отказалась от кролика?» Она заметила, как он изменился в лице. «Ах ты, подлец! Ты рассчитывал, что он будет здесь, да? И знал, что тогда я точно не смогу сказать нет?» Он вскинул руки. «Виновен по всем пунктам», — сказал он в ответ на раздраженный взгляд Эди. «Ты не пожалеешь об этом, обещаю. Дети заслуживают домашних животных. Общение с ними позитивно влияет на эмоциональное развитие». Всю дорогу до Фурлонга Эди представляла себе лицо Дэнни, когда тот увидит крольчиху. Он точно будет на седьмом небе от счастья. Она до сих пор не знала, хорошая ли это идея, даже несмотря на обещание Джеймса забрать ее обратно, если что-то пойдет не так. Ведь тогда ей придется иметь дело с Дэнни, если она захочет его вернуть. Господи, зачем она во все это ввязалась? По крайней мере, Тиа была довольна тем, как продвигается работа над платьем. Даже на столь ранней стадии она уже была в восторге от кроя, посадки и легкости. Глубокий вырез подчеркивал изящные плечи, Ключицы и длинную шею. Эдди собиралась уделить столь же много внимания проработке деталей сзади, сколько и спереди. Помнится, миссис Кай и Лизи Тонбридж сказали, что на спину никто не смотрит. Эдди готова была поспорить. Может быть, низ корсета и не будет так хорошо виден из за юбки, но вот верхняя половина точно окажется в центре внимания, особенно если Тиа намеревалась забрать волосы в пучок. Юбка элегантно покрывала ноги, водопадом не спадая до лодыжек. Они специально выбрали такую ткань, которая сама ложилась идеальными волнами, так что ее не придется поправлять каждые пять минут. Джеймс тут же скрылся, видимо, не выдержав всех этих разговоров о жемчуге и драгоценных камнях. Но через час появился снова, чтобы узнать, как продвигаются дела. Тиа заметила, что в этот раз Дэнни с ними нет. «Мне удалось уговорить маму посидеть с ним пару часиков», объяснила Эдди после того, как Джеймс вновь ушел, пообещав зайти через 15 минут. Оказалось, это было к лучшему. В каком смысле? Джеймс решил подарить Дэнни кролика и сразу притащил к нам домой все, что ему может понадобиться. Даже чертову шлейку, чтобы его выгуливать. Эдди еще не успела договорить, как Тиа громко расхохоталась. «Господи, это так смешно!» «Представляю, каково это — выгуливать кролика. Или, правильнее сказать, выпрыгивать?» «Я рада, что тебе смешно», — пошутила Эдди. «И ты приняла этот щедрый подарок?» — поинтересовалась Тия. «Да, пришлось. Он снова надавил на жалость. Но только представь, если бы я отказалась, и Дэнни в это время был дома, он бы никогда мне этого не простил». Тиа вновь засмеялась, но быстро взяла себя в руки. «Джеймс очень хороший человек», — сказала она. «Я познакомилась с ним лишь тогда, когда он вернулся в Великобританию, но Уильям очень много о нем рассказывал. Они дружат еще со школы. Он говорит, что лучшего парня не найти». Эдди чуть было не влепила, что не ищет никакого парня, но придержала язык. Ее личная жизнь должна оставаться личной и уж никак не касалась Тии, которая все равно считалась ее клиенткой какой бы дружелюбной она ни была. Не надо переступать границы. Как говорится, вспомнишь солнышко, вот и лучик. Джеймс вновь появился в гостиной, как всегда излучая уверенность в себе и выглядя сексуальнее, чем когда-либо. Стоп, что? Неужели она только что назвала его сексуальным? Ну, приплыли. Ей нужно было срочно завязывать со всем этим бредом. Если и дальше продолжать думать о том, какой Джеймс сексуальный, недалеко было и до того, чтобы стать типичной девчонкой, по уши втрескавшейся в парня. Она решила оставаться вежливой и дружелюбной, но ничего больше. Впрочем, об этом тут же пришлось забыть, когда он попросил поприсутствовать при первой встрече Дэнни и крольчихи. «Ты не подумай, мне не нужна благодарность», — поспешил заверить он. «Мне просто правда было бы интересно увидеть его лицо, когда он узнает, что теперь у него есть собственный питомец». «Ну как тут можно было отказать?» «Да, конечно», — сказала она. «Но сперва нам придется забрать его от мамы». «Без проблем. Говори адрес». «Недалеко от меня. На улице Крольчатников, как ни странно». Джеймс усмехнулся над ее шуткой. «Вот видишь», — сказал он. «Вам было суждено завести кролика». Хм, она все еще не была в этом уверена, но ей не терпелось увидеть реакцию сына. Не показывая свое волнение, она попросила Джеймса припарковаться у дома матери и вышла из машины. «Он только что поел», — сказала ей женщина, когда Эдди зашла внутрь. «Будешь чай?» Обычно Эдди всегда ненадолго задерживалась у мамы, когда забирала дыни им было комфортно в обществе друг друга но сегодня у эдди имелись другие планы спасибо мам но нет сказала она меня кое кто ждет та самая тея про которую ты мне рассказывала нет джеймс он обычно отвозит меня туда она увидела как на лице матери появилась хитрая улыбка между нами ничего нет он просто сделал сюрприз для дэни вот и все для меня Дэнни тут же возник рядом с ней, его глаза горели живым интересом. «Да, для тебя», — засмеялась она. «Что, что?» Он чуть не прыгал от возбуждения. «Если я скажу, это перестанет быть сюрпризом, не так ли?» «Ну, мам!» Она поняла, что у него просто снесет крышу, когда он увидит, кто ждет его дома. Мать подняла бровь. «А ты говоришь, ничего нет», — сказала она. «Это правда. Так, мне нужно бежать». «Не хочу портить сюрприз. Созвонимся позже, ладно?» Эдди видела, что у матери тоже не терпится узнать, что же там за сюрприз. Но та одобрительно кивнула. «Иди собери свои вещи», — сказала она Дэнни. «Джеймс нас ждет». «Опять поедем кататься?» «Не сегодня, но я обещаю, что в следующий раз возьму тебя с собой». Кажется, это его обнадежило, и он стремительно побежал в гостиную за своим маленьким рюкзачком. Он с трудом мог сдержать волнение, пока они ехали домой, как и Джеймс, если судить по его лицу. Эдди тоже предвкушала это зрелище, и как только машина остановилась, выпрыгнула со своего места и помогла выйти Дэнни. Не успел еще Джеймс заглушить двигатель. «Ну что там?» – вопрошал Дэнни, прыгая на одной ноге, пока они шли к дому, и Эдди доставал ей сумочки ключи. Несмотря под ноги, он влетел внутрь, и его глаза начали метаться по аккуратной маленькой гостиной. «Нужно выйти на задний двор», — сказала она, проходя через кухню и отпирая дверь. Сначала Дэнни не понял, что это такое, но в задней части клетки началось какое-то движение, а затем оттуда высунулась маленькая белая головка, и тут к нему пришло осознание. На секунду мальчик потерял дар речи и будто бы задумался о чем-то. «Это кролик?» спросил он. «Да», ответил Джеймс с широкой улыбкой на лице. «И он мой?» уточнил денни «Так точно». Дэнни посмотрел на Эди, чтобы убедиться в правильности его слов, и она кивнула. «Но она останется у тебя, только если ты пообещаешь заботиться о ней. Тебе нужно будет кормить ее, поить, убирать клетку, давать лакомства, например, морковку». «И она будет жить здесь?» спросил мальчик. «Даже когда будет холодно и сыро?» «Просто постелишь ей дополнительный слой сена», сказал Джеймс, искосо взглянув на Эдди, в мыслях которой сто процентов сейчас всплыл лоток, который он тоже купил, но решил ничего не говорить. Эдди оставила Джеймса и Дэнни наедине, чтобы тот объяснил мальчику, как правильно ухаживать за кроликом, а сама отправилась ставить чайник. Вернувшись с двумя чашками кофе, Она ужасно надеялась, что Джеймс пил кофе, а не имел аристократических пристрастий к чаю Эрл Грей или чему-то подобному. Она обнаружила их сидящими на земле на коленях. Дэнни с выражением полного блаженства на лице держал крольчиху на руках. Вместе с Джеймсом они занимались выбором имени. «Может, что-нибудь из кролика Питера или опаснейшего путешествия?» — предложил Джеймс. «Типа земляника или Хезер. «Мэри!» — решительно сказал Дэнни, и Эдди еле скрыла улыбку. Она с самого начала была уверена, что сын выберет именно это имя. Пока мальчик ворковал с Мэри, Джеймс и Эдди расположились на стульях и наслаждались напитками. «Спасибо, что разрешила поприсутствовать», — тихо сказал Джеймс. «Это очень много для меня значит». Эдди украдкой взглянула на него. Казалось, он говорит вполне искренне. Из-за этого ответить на тут же заданный им вопрос оказалось намного сложнее, чем она ожидала. «Давай сходим куда-нибудь поужинать», — спросил он. «Предлагаю оружие герцога». На секунду она чуть не поддалась искушению. Что плохого в обычном ужине? Тем более, что она точно получит удовольствие. Как сказала теа, Джеймс действительно был отличным парнем. Но в этом и заключалась главная проблема. Если бы он был обыкновенным плейбоем и подарил Дэнни кролика исключительно для того, чтобы залезть ей в трусы, ей бы не составило большого труда отказаться. Она долго молчала, давая ему понять, что всерьез обдумывает его предложение. Но в итоге последовал неудовлетворительный ответ. «Мне очень жаль, но я не думаю, что это хорошая идея». Как и следовало ожидать, Он решил не уточнять, почему она отказалась. Вместо этого он сказал следующее. «Если передумаешь, ты знаешь, где меня найти. Ты мне очень нравишься, Эдди Адамс». К большому сожалению, он ей тоже нравился. И это определенно было проблемой.